Часть пятая. Абсолютная и относительная истина или об эклектицизме Энгельса, открытом Богдановым. Открытие Богданова сделано им в 1906 году в предисловии к третьей книге эмпирио-манизма. Энгельс в анти-Дюринге пишет Богданов, высказывается почти в том смысле, в каком я характеризовал сейчас. Относительность истины. Страница 5. То есть в смысле отрицания всяких вечных истин, отрицание безусловной объективности, какой бы то ни было истины. Энгельс не прав в своей нерешительности, в том, что он сквозь всю свою иронию признаёт какие-то, хотя жалкие, вечные истины. Страница 8. только непоследовательность допускается здесь эклектические оговорки, как у Энгельса, страница 9. Приведём один пример опровержения Энгельсовского эклектизма Богдановым. Наполеон умер 5 мая 1821 года, говорит Энгельс в Антидюринге, глава о вечных истинах. разъясняя Дюрингу, чем приходится ограничиться, какими плоскостями довольствоваться тому, кто в исторических науках претендует на открытие вечных истин. И вот Богданов следующим образом возражает Энгельсу: "Что это за истина, и что в ней вечного?" Констатация единичного соотношения, которое, пожалуй, уже для нашего поколения не имеет никакого реального значения, не может служить исходной точкой ни для какой деятельности, никуда не ведет. Страница девятая и на странице восьмой. Разве Плат Хайтен можно называть Вар Хайтен? Разве плоскости истины? Истинно это живая организующая форма опыта, она ведёт нас куда-нибудь в нашей деятельности, даёт точку опоры в жизненной борьбе. Из этих двух цитат достаточно ясно видно, что вместо опровержения Энгельса Богданов даёт декламацию. Если ты не можешь утверждать, что положение Наполеон умер 5 мая 1821 года ошибочно или неточно то ты признаёшь его истинным если ты не утверждаешь что оно могло бы быть опровергнуто в будущем то ты признаёшь эту истину вечной называть же возражением такие фразы что истина есть живая организующая форма опыта Значит, вы даваете за философию простой набор слов. Имела ли земля ту историю, которая излагается в геологии, или земля сотворена в 7 дней? Неужели от этого вопроса позволительно увёртываться фразами о живой, что это значит истины, которая куда-то ведёт? Мне тому подобное Неужели знание истории земли и истории человечества не имеет реального значения? Ведь это же просто напыщенный вздор, которым Богданов прикрывает своё отступление. Ибо это есть отступление, когда он взялся доказать, что допущение вечных истин Энгельсом есть эклектицизм. И в то же время только шумом и звоном слов отделывается от вопроса, оставляя неопровергнутым, что Наполеон действительно умер 5 мая это на 1821 года, и что считать эту истину опровержимой в будущем. Нелепо. Пример взят и Энгельсом Вещьма элементарен, и всякий без труда придумает десятки подобных примеров истин, которые являются вечными, абсолютными, сомневаться в которых позволительно только сумасшедшим. Как говорит Энгельс, приводя другой такой же пример: Париж находится во Франции. Почему Энгельс говорит здесь о плоскостях? Потому что он опровергает и высмеивает догматического метафизического материалиста Дюринга, который не умел применить диалектики к вопросу об отношении между абсолютной и относительной истиной. Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. признавать объективную, то есть не зависящую от человека и от человечества истину, значит так или иначе признавать абсолютную истину. Вот это так или иначе и разделяет материалиста-метафизика Дюринга от материалиста-диалектика Энгельса. Дюринг направо, налево по усложнейшим вопросам науки вообще и исторической науки в частности бросал словами последняя окончательная вечная истина. Энгельс его высмеял. Конечно, отвечал он, вечные истины есть, но не умно употреблять большие слова относительно простых вещей. Чтобы двинуть материализм вперёд, надо бросить пошлую игру со словом вечная истина. Надо уметь диалектически поставить и решить вопрос о соотношении абсолютной и относительной истины. Вот из-за чего шла борьба 30 лет тому назад между Дюрингом и Энгельсом. Э, Богданов который ухитрился не заметить данного Энгельсом в той же главе Разъяснение вопроса об абсолютной и относительной истине, Богданов, который ухитрился обвинить Энгельса в эклектицизме за допущение им положения избычного для всякого материализма, Бакденнов только лишний раз обнаружил этим своё абсолютное незнание ни материализма, ни диалектики. Мы приходим к вопросу, пишет Энгельс в начале указанной главы, раздел 1, глава 9, Антидюринга. Могут ли продукты человеческого познания вообще, и если да, то какие иметь суверенное значение и безусловное право На истину, страница семьдесят девятая пятого немецкого издания. И Энгельс решает этот вопрос следующим образом: Суверенность мышления осуществляется в ряде людей мыслящих чрезвычайно неуверенно. Познание, имеющее безусловное право на истину в ряде относительных, релятивных заблуждений, ни то ни другое.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 абсолютным и сущностлением его в отдельных людях, мыслящих, только ограничено. Это противоречие может быть разрешено только в таком ряде последовательных человеческих поколений, которые для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое мышление столь же суверенно, как не суверенно, и его способность познания столь же неограничена, как ограничена. Суверенно и неограниченно по своей природе или устройству, призванию, возможности исторической конечной цели. Не суверенно и ограниченно. по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности. Сравни Виктор Чернов, названное сочинение, страницы шестьдесят четыре и следующие. Махист господин Чернов в Сицелло стоит на позиции Богданова, не желающего признать себя махистом. Разница та, что Богданов старается замазать своё расхождение с Энгельсом, представить случайностью и тому подобным, а Чернов чувствует, что речь идёт о борьбе и с материализмом, и с диалектикой. Точно так же, продолжает Энгельс, стоит дело с вечными истинами. Смотрий, Фридрих Энгельс, Антидюринг Одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год, страница восемьдесят восемьдесят один восемьдесят два. Это рассуждение чрезвычайно важно по тому вопросу о релятивизме, принципе относительности наших знаний, который подчеркивается всеми махистами. Махисты все настаивают на том, что они релятивисты. Но махисты русские, повторяя словечко вслед за немцами, боятся или не умеют ясно и прямо поставить вопрос об отношении релятивизма к диалектике. Для Богданова, как и для всех махистов, признание относительности наших знаний исключает самое малейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Богданов релятивист, Энгельс диалектик. Вот ещё не менее важное рассуждение Энгельса и с той же самой головы Анти-Дюринга. Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, движущимся в полярных противоположностях,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 А биом газов обратно пропорционален давлению. Зерно истины, заключающееся в этом законе, представляет из себя лишь в известных пределах абсолютную истину. Закон оказывается истинный лишь приблизительно. Итак, человеческое мышление по природе своей способно давать и даёт нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зёрна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знаний. Абсолютную истину, говорит Дитцен в экскурсиях, мы можем видеть, слышать, обонять, осязать, несомненно также познавать, но она не входит целиком в познание. Страница сто девяносто пятая. Само собой, разумеется, что картина не исчерпывает предмета, что художник остается позади своей модели. Как может картина совпадать с моделью? Приблизительно, да. Страница сто девяносто седьмая. Мы можем лишь относительно, relativно. познавать природу и части её ибо всякая часть хотя она является лишь относительной частью природы имеет всё же природу абсолютного природу природного целого самого по себе неисчерпываемого познания откуда же мы знаем что позади явлений природы позади относительных истин стоит универсальное неограниченное абсолютная природа, которая не вполне обнаруживает себя человеку. Откуда это знание? Оно прирождено нам, оно дано вместе с сознанием. Страница сто девяносто восьмая. Это последнее одна из неточностей Дизгена, которые заставили Маркса в одном письме к Кугельману. Отметить путаницу в воззрениях Дицгена. Смотри письмо Карла Маркса к Гюльману от 5 декабря 1868 года. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 25, от 1936 год, страница 544. Из всех этих заявлений Энгельса и Дицгена Ясно видно, что для диалектического материализма не существует непреходимые грани между относительной и абсолютной истиной. Богданов совершенно не понял этого, раз он мог писать, оно мировоззрение старого материализма желает быть безусловно объективным познанием сущности вещей. и несовместимо с исторической условностью всякой идеологии. Книга третья эмпирио-манизма, страница четвертая. С точки зрения современного материализма, то есть марксизма, исторически условны пределы приближения наших знаний к объективной абсолютной истине. но безусловно существование этой истины безусловно то, что мы приближаемся к ней исторически условные контуры картины, но безусловно то, что эта картина изображает объективно существующую модель. Исторически условно то, когда и при каких условиях мы продвинулись в своём познании сущности вещей до открытия Ализаринов, каменный угольный дёкти или открытие электронов в атоме, но безусловно то, что каждое такое открытие есть шаг вперёд безусловно объективного познания. Это не им словом исторически условно всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии в отличие, например, от религиозной соответствует объективная истина абсолютная природа вы скажете это различие относительной и абсолютной истины неопределённо я отвечу вам оно как раз настолько неопределённо чтобы помешать превращению науки в догму в худшем смысле этого слова в ничто мёртвое, застывшее, закостенелое, но оно в то же время как раз настолько определённо, чтобы отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма и агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта. тут есть грань, которую вы не заметили, и не заметив её, скатились в болото реакционной философии. Это грань между диалектическим материализмом и релятивизмом. Мы, релятивисты, возглашают Махавенариус Питсойд. Мы релятивисты. В то время, господин Чернов и несколько русских махистов, желающих быть марксистами, Да, господин Чернов и товарищи махлисты, в этом и состоит ваша ошибка. Ибо положить релятивизм в основу теории познания, значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный скептицизм, агностицизм и софистику, либо на субъективизм. Релятивизм как основа теории познания есть не только признание относительности наших знаний, но и отрицание какой бы то ни было объективной, независимо от человечества существующей мерки или модели, к которой приближается наше относительное познание. С точки зрения голового релятивизма можно оправдать всякую софистику, можно признать условным умер ли Наполеон 5 мая. это на 1821 года Илли не умер можно простым удобством для человека или для человечества объявить допущение рядом с научной идеологией удобно в одном отношении религиозная идеология очень удобна в другом отношении и так далее диалектика как разъяснял ещё Генгель, включает в себя момент релятивизма, отрицание скептицизма, но не сводится к релятивизму. Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса безусловно включает в себя релятивизм, но не сводится к нему, то есть признаёт относительность всех наших знаний не в смысле отрицания объективной истины, а в смысле исторической условности пределов приближения наших знаний к этой истине. Богданов пишет курсивом: последовательный марксизм не допускает такой догматики и такой статики. Как вечные истины эмпирио-манизм. Третья книга, страница девятая. Это путаница. Если мир есть вечно движущаяся и развивающаяся материя, как думают марксисты, которую отражает развивающееся человеческое сознание, то причём же тут статика? Речь идёт вовсе не о неизменной сущности вещей и не о неизменном сознании. о соответствии между отражающим природу сознанием и отражаемой сознанием природой, по этому и только по этому вопросу термин догматика имеет особый характерный философский привкус. Это излюбленное словечко идеалистов и агностиков против материалистов. как мы уже видели на примере довольно старого материалиста Фейербаха старый при старый хлам вот чем оказываются все возражения против материализма делаемые с точки зрения преславутова новейшего позитивизма часть шестая критерий практики в теории познания Мы видели, что Маркс в 1845 году, Энгельс в 1888 и 1892 годах вводят критерий практики в основу теории познания материализма. Владимир Ильич Ленин имеет в виду работы Карла Маркса "Тезисы о феербахе" от 1845 и Фридриха Энгельса Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Это на 1888. И в видении к английскому изданию это на 1892 года работы развитие социализма от утопиек к науке. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах. Том второй это на 1955 год. Страницы с триста тридцать девятой по триста восемьдесят вторую, с восемьдесят третьей по сто шестую. В нее практики ставить вопрос о том, соответствует ли человеческому мышлению предметная, то есть объективная истина, есть схоластика, говорит Маркс во втором тезисе о Фейербахе. Лучшее опровержение кантианского и юмисского агностицизма. как и прочих философских вывертов есть практика, повторяет Энгельс. Успех наших действий доказывает согласие, соответствие наших восприятий с предметной объективной природой воспринимаемых вещей, возражает Энгельс агностикам. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том второй, одна тысяча девятьсот пятьдесят пятый год. Страницы триста восемьдесят третья, триста пятьдесят первая, девяносто первая. Сравните с этим рассуждение Маха о критерии практики. В повседневном мышлении и обыденной речи противопоставляют обыкновенно кажущиеся иллюзорные действительности. Держа карандаш перед нами в воздухе, мы видим его в прямом положении. опустив его в наклонном положении в воду, мы видим его согнутым. В последнем случае говорят, карандаш кажется согнутым, но в действительности он прямой. Но на каком основании мы называем один факт действительностью, а другой не сводим до значения иллюзии, когда мы совершаем? ту естественную ошибку, что в случаях необыкновенных, всё же ждём наступления явлений обычных, то наши ожидания конечноые бывают обмануты. Но факты в этом не виноваты. Говорить в подобных случаях об иллюзии имеет смысл с точки зрения практической, но ничуть не научной. В такой же мере не имеет никакого смысла с точки зрения научной часто обсуждаемый вопрос: существует ли действительно мир или он есть лишь наша иллюзия, не более как сон? Но и самый несообразный сон есть факт, не хуже всякого другого. Анализ ощущений страницы 18-19. с приведливостью фактом бывает не только несообразный сон, но и несообразная философия. Сомневаться в этом невозможно после знакомства с философией Эрнста Маха, как с самый последний софист. он смешивает научно-историческое и психологическое исследования человеческих заблуждений всевозможных несообразных снов человечества вроде веры в леших, домовых и тому подобное с гносеологическим различением истинного и несообразного это то же самое как если бы экономист сказал что и теория синеура по которой всю прибыль капиталисту даёт последний час труда рабочего. И теория Маркса одинаково факт, и с точки зрения научной не имеет смысла вопрос о том, какая теория выражает объективную истину и какая предрассудки буржуазии и продажность её профессоров. Газетник Дицген видел в научной, то есть материалистической теории познания универсальное оружие против религиозной веры. Мелкие философские работы, страница 55. -я. Примечание редакции. А для ординарного профессора Эрнста Маха с точки зрения научной не имеет смысла различие материалистической теории познания и субъективно-идеалистической наука беспартийна в борьбе материализма с идеализмом и религией это излюбленная идея не одного маха а всех современных буржуазных профессоров этих по справедливому выражению того же дидцгена дипломированных локеев оглупляющих народ в вымученном идеализмом пятьдесят третья страница там же это именно такой вымученный профессорский идеализм, когда критерий практики отделяющий для всех и каждого иллюзию от действительности выносится Эрнстом Махом за пределы науки, за пределы теории познания. Человеческая практика доказывает правильность материалистической теории познания, говорили Маркс и Энгельс, объявляя схоластикой и философскими вывертами попытки решить основной гносеологический вопрос помимо практики. Для Маха же практика одно, а теория познания совсем другое. Их можно поставить рядом, не обусловливая первым второго. Познание, говорит Мах в своем последнем сочинении Познание и заблуждение, страница сто пятнадцатая второго немецкого издания, есть биологически полезное психическое переживание. Только успех может отделить познание от заблуждения, страница сто шестнадцатая. Понятие есть физическая рабочая гипотеза, страница сто сорок третья. Наши русские махисты, желающие быть марксистами, с удивительной наивностью принимают подобные фразы Маха за доказательство того, что он приближается к марксизму. Но Мах здесь также приближается к марксизму, как Бисмарк приближался к рабочему движению, или епископ Евлогий к демократизму. У Маха подобные положения стоят рядом с его идеалистической теорией познания, они определяют выбор той или иной определённой линии в гносеологии. Познание может быть биологически полезным, полезным в практике человека, в сохранении жизни, в сохранении вида лишь тогда, если оно отражает объективную истину, не зависящую от человека. Для материалиста успех человеческой практики доказывает соответствие наших представлений с объективной природой вещей, которые мы воспринимаем. Для солипсиста успех есть всё то, что мне нужно на практике, которую можно рассматривать отдельно от теории познания. Если включить критерий практики в основу теории познания, то мы неизбежно получаем материализм, говорит марксист. Практика пусть будет материалистична, а теория особая статья, говорит Мах. Практически, пишет он в анализе ощущений, совершая какие-нибудь действия, мы столь же мало можем обойтись без представления я. Как мы не можем обойтись без представления тела, протягивая руку за какой-нибудь вещью, физиологически мы остаемся эгоистами и материалистами с таким же постоянством, с каким мы постоянно видим восхождение солнца. Но теоретически мы вовсе не должны придерживаться этого взгляда. Страницы двести восемьдесят четвертые, двести восемьдесят пятое. Эвгеизм тут не к селу, не к городу, ибо это категория вовсе не гносеологическая. Ни причём и кажущееся движение солнца вокруг земли ибо в практику, служущую нам критерием в теории познания, надо включить также практику астрономических наблюдений, открытий и так далее. остаётся ценное признание Маха, что в практике своей люди руководятся всецело и исключительно материалистической теорией познания. Попытка же обойти её теоретически выражает лишь геллертерские, схоластические и вымученно идеалистические стремления Маха, До какой степени не ново эти усилия выделить практику как нечто не подлежащее рассмотрению в гносеологии для очистки места агностицизму и идеализму? Показывают следующий пример из истории немецкой классической философии. По дороге от Канта к Фихте стоит здесь Шульце, так называемый в истории философии Шульце Энезидем. Он открыто защищает скептическую линию в философии, называя себя последователем Юма, а из древних Пирона и Секста. Он решительно отвергает всякую вещь в себе и возможность объективного знания, решительно требует, чтобы мы не шли дальше опыта, дальше ощущений, причём предвидит и возражение из другого лагеря, так как скептик, когда он участвует в жизненных делах, признаёт за несомненные действительность объективных предметов, ведёт себя сообразно с этим и допускает критерии истины, то собственное поведение скептика есть лучшее и очевиднейшее опровержение его скептицизма. Шульце энциклодем или об основах элементарной философии, преподнесенный профессором Рейнгольдом из Иены, а до 1792 год страница 253. Примечание редакции. Подобные доводы с негодованием отвечает Шульце, годятся только для черни. Ибо мой скептицизм не затрагивает жизненной практики, оставаясь в пределах философии. Равномерно образом и субъективный идеалист Фихте надеется в пределах философии идеализма найти место для того реализма, который неизбежен для всех нас и даже для самого решительного идеалиста, когда дело доходит до действия. Реализм принимающие, что предметы существуют совершенно независимо от нас, вне нас. Труды том первый, четыреста пятьдесят пятая страница. Недалеко ушел от Шульца и Фихта новейший позитивизм Маха. Как курьез отметим, что для Базарова по этому вопросу опять таки не существует на свете никого, кроме Полиханова. Сильнее кошки, звери нет. Базаров смеется над сальтовитальной философией Плиханова, у черкей страница шестьдесят девятая, который написал действительно несуразную фразу, будто вера в существование внешнего мира есть неизбежная сальтовитали, жизненный прыжок философии. Примечание к Людвигу Фейербаху, страница сто одиннадцатая. выражение вера, хотя и взятое в кавычки, повторенное за юмом, обнаруживает путаницу терминов у Плиханова. Слов нет. Но при чем тут Плиханов? Почему не взял Базаров другого материалиста, ну хотя бы Фейербаха? Только потому, что он его не знает. Но невежество не есть аргумент. И Фейербах. добным Марксу и Энгельсу делает непозволительный с точки зрения Шульца, Фихта и Маха прыжок к практике в основных вопросах теории познания. Критикуя идеализм, Фейербах излагает его суть такой рельефной цитаты из Фихта, которая великолепно бьёт весь мотизм: ты полагаешь писал Фихте, что вещи действительны, что они существуют вне тебя только потому, что ты их видишь, слышишь, осязайшь. Но зрение, осязание, слух — суть лишь ощущения. Ты ощущаешь не предметы, а только свои ощущения. Фирбах, труды, десятый том, страница сто восемьдесят пятая. И Фирбах возражает. Человек не абстрактное я, а либо мужчина, либо женщина, и вопрос о том, есть ли мир, ощущения, можно приравнять к вопросу, есть ли другой человек. Моё ощущение или наши отношения на практике доказывают обратное. В том-то и состоит коренная ошибка идеализма, что он ставит и разрешает вопрос об объективности и субъективности, о действительности или не действительности мира только с теоретической точки зрения. Страница сто восемьдесят девятая, там же. Фейербах берет учет всей совокупности человеческой практики в основу теории познания. Конечно, говорит он, и идеалисты признают на практике реальность нашего я и чужого ты для идеалистов это точка зрения годная только для жизни а не для спекуляции но спекуляция становящаяся в противоречии с жизнью делающая точку зрения истины точку зрения смерти души отделённой от тела такая спекуляция есть мёртвая фальшивая спекуляция Сто девяносто вторая страница. Прежде чем ощущать, мы дышим. Мы не можем существовать без воздуха, без пищи и питья. Так значит речь идет о пище и питье при разборе вопроса об идеальности или реальности мира? восклицает возмущенный идеалист. Какая низость! Какое нарушение доброго обыча и за всех сил ругать материализм в научном смысле с кафедры философии и с кафедры теологии, с тем чтобы за табельдотом практиковать материализм в самом грубом смысле. Страница сто девяносто пятое. И Фейербах восклицает, что приравнивать субъективные ощущения к объективному миру. Значит, приравнивать полюцию к где-то рождению. Страница 198. Замечание не из очень вежливых, но оно попадает не в бровь, а в глаз тем философом, который учит, что чувственное представление и есть вне нас существующая действительность. Точка зрения практики должна быть первой и основной точкой зрения теории познания. И она приводит неизбежно к материализму, отбрасывая с порога бесконечные измышления профессорской схоластики. Конечно, при этом не надо забывать, что критерий практики никогда не может по самой сути дел подтвердить или опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления этот критерий тоже настолько неопределёнен, чтобы не позволять знаниям человека превратиться в абсолют, и в то же время настолько определёнен, чтобы вести беспощадную борьбу со всеми разновидностями идеализма и агностицизма. Если то, что подтверждается наша практика, есть единственная последняя объективная истина, то отсюда вытекает признание единственным путём к этой истине пути науки, стоящей на материалистической точке зрения. Например, Богданов соглашается признать за теорией денежного обращения Маркса объективную истинность только для нашего времени, называя догматизмом приписывание этой теории над исторически объективной истинности. Смотри, эмпирио-манизм, книга третья, страница седьмая. Это опять путаница. Соответствие этой теории с практикой не могут изменить никакие будущие обстоятельства. по той же простой причине, по которой вечно истинно, что Наполеон умер 5 мая 1821 года. Но так как критерий практики, то есть ход развития всех капиталистических стран за последние десятилетия доказывает только объективную истину всей общественно-экономической теории Маркса вообще. а не той или иной части формулировки и не тому подобное. То ясно, что толковать здесь о догматизме марксистов, значит, делать непростительную уступку буржуазной экономии. Единственный вывод из того разделяемого марксистами мнения, что теория Маркса есть объективная истина, состоит в следующем: Идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине всё больше и больше, никогда не исчерпывая её. Идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи.